Сухов. Понтий Пилат. Пайл номер двадцать один. Засыпая, Понтий долго еще слышал скрип половиц на другой половине дома. О чем-то думал старый принципал, что-то высчитывал. Проснулись парни из Кирана. Карлу Марцелли не терпелось показать Понтию его будущее владение. Понтия же хозяйство не интересовало, но из уважения к учителю он обошелся службы и угодья. Оставалось только удивляться. Здесь кипела жизнь. Хозяйство содержалось в образцовом порядке. Ухоженные виноградники, скотный двор с выпасом, новая маслобойня, сыроварня, давильня, подвалы с вином — всюду трудились рабы. Многие из них были германцами. Они представляли часть воинской добычи понтия и были переправлены в империю вспомогательными отрядами. О них он и думать забыл, а теперь увидел, как кропотливо они создавали богатство и силу Карлу Марцелли, а, следовательно, и ему самому. Вышли к строительной площадке, хозяин заложил новый большой дом. — Дом строится для твоей семьи, Понтий. Я верю, что она у тебя будет. Звание войскового трибуна позволяет тебе жениться уже сейчас, не дожидаясь шестнадцатилетней выслуги. Правда, твой срок становится практически пожизненным, ты стал чиновным человеком, однако свое гнездо надо иметь обязательно. Считай меня здесь своим управляющим, документы на наследство оформляются. А теперь самое время поговорить о делах, предшествующих твоей женитьбе. Я говорю о деньгах. Существует способ достать их, но вчера я о нем умолчал. Долго думал, стоит ли тебе говорить. На карту ставится жизнь. Сколько лет прошло с тех пор, когда я сказал себе «нет» и никогда не изменял принятому решению. Но теперь другое дело, ради тебя я готов рискнуть своей шкурой. Дело в том, что тогда, двадцать пять лет назад, в Аберии, мы вынесли не все золото. По мере того, как мы теряли людей, груз для нас становился непомерным. Решили спятать в горах часть добычи а затем вернуться за ней. Все согласились. Да и как не согласиться, когда было понятно, что в таком истощенном состоянии мы весь груз вынести не сможем? Зарыли третью часть, около семидесяти фунтов. Вчера я вспоминал наш путь. Впечатление такое. Дорогу — помню. Место клада — найду. Мы тогда сразу разошлись. Тяготы похода озлобили нас. Естественно. Делюшка куска хлеба в состоянии звериного голода и угрозы смерти не могла привести к чувству бескорыстного братства. Думаю, мои ребята не смогли добраться до клада, если бы и хотели. Они были в плохом состоянии и вряд ли хорошо запомнили дорогу. Считаю, можно рискнуть, но надо быть готовым к любым неожиданностям. Необходим хотя бы еще один человек. Где взять такого человека? Не забывай. Идем за золотом. Разговор о решении имущественного ценза для Понтия был неожиданным, однако он быстро понял, что к чему, и уже видел себя в дороге. «Скоро здесь появится мой друг Аман Эфер, командир сирийской Аллы. Когда встретишься с ним, то поймешь, именно такого человека ты имеешь в виду, решать будешь сам. Он погостит у нас проездом в Грецию, тоже получил отпуск». Зачем сирийцу в Грецию? Он грек, скрывается и выдает тебя за сирийца. По натуре похож на тебя, боец он отличный, непревзойденный следопыт, сирийцы в нем души не чают, без него германцы их всех бы давно перебили, в общем, рассмотришь сам. Говорю, на тебя похож». Туман только начал клубиться по лощинам, когда из усадьбы Карла Марцеллы выступил маленький караван. Три верховые лошади для участников и шесть мулов, нагруженных оружием, продовольствием и снаряжением, составляли караван, державший путь в горы далекой Иберии. Возглавлял караван Понти Пилат, замыкал Аман-Эфер. Все трое были закаленными в боях воинами. Уверенными друг в друге товарищами. Особое внимание было уделено вооружению, нужному для длительного боя с превосходящими силами противника. Карл Марцелло и Аман-Фер вооружились луками и захватили по два колчана стрел. Лук, как основное оружие, пользовался большой любовью сирийцев. Естественно, аман овладел техникой стрельбы так, что по ее результатам не уступал лучшим сирийским наездникам. Понтий предпочитал пилум. Пятнадцать пилумов, каждый из которых был изготовлен самим Понтием, находились в тюках Кахмулов. Если обычный пилум изготовлялся с лезвием из мягкого железа, которое при ударе от твердого тело изгибалось, то сейчас на древко было насажено лезвие из твердого железа, заточенное с обычным для Понтия старанием. На каждого были взяты по два копья, царисса, мечи. По легкому, прочному, специального изготовления щиту. Шлемы, панцири. Коны же были близко, под рукой, но на дорогах Рима договорились их не надевать, чтобы не смущать негациантов и путешественников. Аман-Эфер, двигаясь в конце каравана, с удивлением для себя обнаружил легкость, в которой им было принято решение участвовать в этой авантюре. — Да и не каждый ли день... Проведенный им в боевых действиях, участвовал он в подобных походах. Постоянно действовала разведка сирийской конницы впереди колонн пехоты. Непрерывные стычки с разъездами и засадами вражеской конницы заставили Амана Эфера выработать свои меры защиты. Только тщательно разработанный Аманом Эфером способ поиска, его осторожность, внимание, умение читать следы и делать выводы из поведения животных и ткиц, Спасали сирийцев от уничтожения. Двигаясь впереди легиона, он всегда просчитывал запасной путь спасения. Наиболее опасными были рейды глубокой разведки на территории врага, но за все годы им не было допущено ни одной серьезной ошибки. Договорились, что при вступлении на землю кантабров впереди пойдут Карл Марцелло и Аман-Эфер. Первый будет указывать дорогу, второй — предупреждать об опасности. Два дня, как оставили дорогу, построенную императором Августом, приблизились к предгорьям Пиренеев. Солнце двинулось на закат, когда Аман-Эфер обратился к Понтию Пилату. — Нас с утра сопровождают и выслеживают. Людей я не видел, но предполагаю, что их не менее десяти. Сейчас основной состав опередил наш караван. Но лазутчики себя обнаруживают, предстоит тяжелая схватка. — Давайте остановимся вон в той расщелине, вооружимся, перестроим обычный порядок следования. Очутившись почти полностью скрытой расщелине холма, маленький караван вскоре превратился в маленький боевой отряд. Понтий приторочил четыре пилума и два легких копья для метания. Карл Марцелло и Аман Эфер приспособили под руку луки, — И колчаны, на крупы коней были навешаны щиты, с мечами для ближнего боя не расставались никогда. Чтобы не возбуждать подозрений и усыпить бдительность нападающих, решили шлемы держать у стёдел, скрытыми от глаз врага. Атака ожидалась слева, справа простиралась равнина, и укрыться для внезапного нападения с этой стороны было негде. А вот и удобное место для атаки. Прервал молчание Аман Эферт. Сейчас из-за ближайшего уступа вылетят всадники. Действительно, в ту же минуту из-за выступа вылетела плотно сбитая группа всадников, уверенная в своей несокрушимости. С воинским боевым кличем бара всадники устремились к маленькому каравану. За несколько секунд надеты и застегнуты шлемы, выхвачены луки и стрелы, метали дротики и стреляли из луков мастера. Один за другим выпадали из сёддил всадники под ноги скачущих лошадей. Только четверня приблизилась на расстояние рукопашной схватки. Короткие мечи, скованность движений Понтия и Карла Марцелы, обученных в основном пешему строю, поставили их в стеснённое положение, выручали щиты. Зато грек был в своей стихии. Его обученный кавалерийским стычкам конь Длинная спафа и отличная выучка сделали свое дело. Один с разрубленным предплечьем, другой с разрубленным шлемом рухнули на землю. Двое из оставшихся в живых всадников разворачивали лошадей. Но просвистели два пилума, и еще два мертвых тела сползли со спин лошадей. Не успели они скатиться на землю, как почти рядом появились еще три всадника спешивших на помощь своим товарищам и совсем не бескураженных, открывшимся их глазам побоищем. Понтий, не раздумывая, выхватил последнее притороченное копье и бросил его с такой силой, что конь под ним присел на задние ноги. С концом копья, торчащим из щита, всадник еще куда-то скакал, когда Понтий перехватил второго из атакующих, готового обрушиться на Карла Марцелло. Вдвоем с принципалом они успешно противостояли этому лихому урбаке. Греку достался сильный и искусный противник. Бой шел на истощение сил, и каждый из них ждал, кто первым допустит ошибку. Работали спафы, кони подымались на дыбы, стемясь поднять противника, щиты трещали под ударами спаф. Первым допустил ошибку противник Амана Эфера. Надеясь размахом руки усилить удар, он открыл часть груди, куда сразу погрузилось лезвие спафы. Еще один удар, и всадник начал медленно сползать с седла. Все спешились, аман ман вознеможение пустился на землю. Понтий пошел в поле и стал добивать раненых, невзирая на их мольбы и крики. Сердца старых солдат были закалены множеством сражений и защитой своих личных интересов. Никто в горах не должен знать о появлении их каравана. Собрали в табун лошадей, сложили оружие, имущество, обыскали убитых. В поясах нашли почти десять тысяч сестерцев, кони и имущество стоили еще двадцать пять тысяч сестерцев. Решили всех убитых, а их насчитали пятнадцать человек, похоронить, чтобы не привлекать внимание хищных зверей, птиц, а, следовательно, и людей имущество и деньги решили спрятать в укромном месте поступить так настаивал карл марцела считая что когда они останутся в горах без лошадей и мулов каждый фунт весста дорого им обойдется вечером у костра вспоминали тяжелый бой понтий был мрачен дежурили по очереди чутко при малейшей тревоге будили товарищей на ночь костров не разжигали несмотря на стаи волков, непрерывно снующих вокруг лагеря. Пришло время расстаться с лошадьми и мулами. Поступили, как и в предыдущем случае. Нашли пещеру, сложили имущество, животных выпустили на пастбище в надежде, что некоторые из них уцелеют. Аман-Эфер завел своего коня в пещеру и поставил перед ним полмышка зерна. — Мой конь будет ночевать в пещере, — заверил он своих друзей. Конь понимает. Зачем ему оставили только зерна? Возможно, другие животные последуют его примеру, когда удастся спасти их от вечно голодных хищников. Нагруженные едой и оружием, кладоискатели отправились в труднопроходимые районы гор, узкие тропы, крутые подъемы, бурные горные реки. Через четыре дня отряд оказался у цели, и Карл Марселло обрадовал своих друзей тем, что место не тронуто и, естественно, золото должно быть на месте. Понтий встал над памятным камнем. — Давайте сразу отроем золото, чтобы удостовериться. Работа на пять минут. Всполошился Карл Марцелло. — Нет, друзья, сначала мы осмотрим горы. Не хотелось бы быть застигнутыми за разрытием клада. Это надо сделать в спокойной обстановке. Прошу тебя, Понтий, потерпи еще немного. Все разошлись в разные стороны с целью обнаружить признаки присутствия людей. Первым поднял тревогу Аман-ФР. — С юга к нам движется отряд, человек двадцать пять, все вооружены, с ними караван мулов. — Такое впечатление, что я вижу рейдовый отряд. Чувствовало мое сердце, — огорчился старый принципал. — Через сколько времени они будут здесь? — задал вопрос Понтипилат. По такой местности не ранее, чем через трехеса. Понтий Пилат решительно сдвинул камень и принялся рыть землю, взятым для этой цели заступом. Он оказался прав. Вскоре был поднят полуистлевший кожаный панцирь с золотом. Понтий быстро разделил золото приблизительно на равные по весу части, переложил его в приготовленные ранее кожаные мешки, потом положил эти мешки на дно своей игрека котомок. Остатки панциря были брошены в яму. Туда же последовали теплые вещи, костровые принадлежности и даже часть еды. Яма была зарыта, и камень поставлен на прежнее место. Вес груза золотом был даже легче того, с которым начали поход. Карл Марцелло повел свой отряд в обратный путь, шли до глубокой темноты. Чуть только развиднилось, отряд двинулся снова. В середине дня сделали привал. Аман-Эфер употреблял все время изучению гор, полетом птиц, маршрутом животных. Вернувшись, он сказал, протянув руку на северо-восток. — Они нас обошли. Видимо, хорошо знают дорогу, но легкие шли всю ночь. Скоро дорога будет перекрыта, и нам предстоит бой. Перед нами человек четырнадцать. Позади с караваном идут остальные. Надо спешить. Впереди... В двух часах ходьбы есть хорошее место для обороны. Если мы захватим это место раньше контабров наши позиции станут предпочтительными. Имея перед собою цель, отряд продвигался быстрее обычного и вскоре действительно обнаружил место для обороны, представляющее природные трудности для атакующих. Восьмиметровый подъем был крут, площадка для троих вполне достаточно Сама площадка упиралась в скальную стену с глубокой нишей — удобное место для обороны. Однако задерживаться здесь римляне не собирались. Противник двигался к занятому римлянам месту, уверенный, что незваные гости попадут в ловушку. Понтий насчитал их семнадцать человек и установил, что половина состава имеет хорошую боевую форму, остальные же представляют собой молодняк или воинов преклонного возраста, неспособных к длительному противостоянию. В первую линию вышли тринадцать человек и, прикрывая щитами, полезли покруче. Четверо лучников образовали вторую линию с тем, чтобы воспрепятствовать попыткам осажденных отбить атаку их товарищей. Когда щитоносная пехота преодолела половину подъема, понти-пилат из глубины площадки Метнул одно за другим, два копья и один пилум. Два лучника были убиты, один получил тяжелую рану, а последний был парализован страхом. Поддержка атакующих стрельбой из лука не состоялась. Карл Марцелло и Грек быстро выдвинулись к краю площадки и стали беспрепятственно расстреливать контабров из луков. Противник сразу начал отступление, унося своих раненых и убитых. Вскоре Понти заметил, как от группы кантабров отделились три воина и направились к тропинке, огибающей скалу, на которой находились римляне. Маленький отряд кантабров отрезал путь к отступлению или двинулся за подкреплением. Какие бы цели не преследовал уходящий отряд, — подумал слух понтий Пилат, — хотелось бы с ними встретиться. Не исключено, что отсюда есть выход. Аман-Эфер увидел путь отхода с площадки. Не раздумывая, Понтий вскарапался на гребень скалы, затем поднял на ремне полное вооружение воина. Вооружившись, Понтий Пилат поспешил к подножию холма, с расчетом опередить отряд кантабров и встретить его на тропе. Маневр ему удался. И вскоре он услышал шум шагов. Понтий оказался на тропе лесом к лесу с противником, кантабры шли гуськом. Впереди шагал рослый, видимо, умелый воин. Копье римлянина пронзило его насквозь. Средний воин что-то крикнул, и последний из трех, повинуясь крику, бросился назад, просвистел пилом, и воин, готовый скрыться за выступом скалы, упал мертвым с пиломом в спине. Лицо остановившегося Кантебра выражало сожаление, но ничего более. Понтий не прочел в нем страха, скорее полное, печальное равнодушие к своей судьбе. Воин был в годах, в кожаном панцире, все его снаряжение свидетельствовало о принадлежности к рядовому составу. Что-то знакомое было в этом воине. — Ты, великий воин, римлянин, — заговорил кантабр на Алтыни с искажениями, свойственными жителям Пиренеев, — но я не сдамся. Он усмехнулся какой-то одной стороной лица, и Понтий узнал воина. Сколько раз учитель рассказывал о нем описывал его и его странную улыбку, — ты тоже был великим воином, Нордибас, и вдруг я встречаю тебя рядовым, плохо снаряженным. Глаза и вся фигура Кантабра напряглись. Я с тобою никогда не встречался. Я сын Карла Марцеллы. Он так много о тебе говорил, что я сразу же тебя узнал. Говорил о тебе хорошо, плохих людей он не помнит. — Жив ли Карл Марцелла? — Да, он здесь, находится на площадке, которую вы окружили со всех сторон. — Бог Вагаденус испытывает меня. Всю жизнь он посылает мне испытания. Всю жизнь. — Что же ты собираешься делать, сын Карла Марцеллы? — Выслушай меня, Нардивас. Я отведу тебя, Карл Марцелле. Только в целях собственной безопасности я возьму у тебя меч, который и верну. Как только вы встретитесь... — Хорошо, великий воин. Мне хочется встретиться с твоим отцом. Много с ним связано в моей жизни. Возьми меч. Понтий вытащил из тел убитых копье и пилум. Щит нардибоса разрубил несколькими ударами меча. Попросил шлем и разрубил его. Копья забрал с собой. Подошли к спуску. Кантабр обратился к Понтию. — Передай принципалу, пусть не кричит и не делай резких движений, когда я спущусь. Внизу не должны знать о нашей встрече. Житель гор Нардибас через несколько секунд стоял на площадке. Старый принципал обнял его. Радость Карла марцелы и искренность его чувств, видимо, потрясли кантабра. Я решил, принципал, вывести тебя и твоих друзей из наших гор, и тем совершить два благих дела — спасти вас, спасти и тех из моих соплеменников, которые остались еще живы. Мне жаль всех, кто стоит в лагере внизу, пусть живут. Кого я хотел бы видеть мертвым, так это моего командира по прозвищу Кабан. Придется оставить в живых моего истязателя ради более значительных дел вашего спасения. — Покажи мне своего истязателя, Нардибас, и твой бог тебя услышит, — обратился Карл Марцелло к Кантабру. — Вон тот, высокий. Могучий телом человек, который стоит к нам сейчас спиной. Понтий, ты назвался моим сыном, так у уважь волю своего отца. Бог Вагаденус должен услышать мольбу о месте моего друга. Лагерь кантабров располагался на недосягаемом для стрел расстоянии, и сама мысль о метании копья показалась кантабру несуразной. Однако Понтий Пилат начал прикидывать расстояние. Взвешивал копье на руке, рассчитывал пробежку по площадке. Правильно рассчитал Понтий. Копье точно вошло в левую лопатку командира Кантабров. В лагере началась паника. Нардибас подошел к Понтию Пилату. — Ты самый великий воин, ты самый большой воин. В Риме ты должен быть большим командиром. — Порадуйся со мной, Нардибас, — раздался голос старого принципала. «Перед тобой войсковой трибун!» «Этот мальчик — войсковой трибун!» Пораженный кантабр смотрел на понти и качал головой. Он-то знал, что такое трибун в римской армии. Отряд римлян незаметно покинул площадку и, ведомый кантабрам по неизвестным тропам, двинулся к дороге императора Августа. Вечером у костра, зная, что кантабры стерегут площадку, и вряд ли без подкрепления решаться пуститься в погоню, участники похода расслабились. Не спеша тек долгий разговор. — Неужели подвижная застава кантабров предназначена для перехвата римских охотников за золотом? — интересовался Карл Марцелло. — Подумать только, двадцать пять лет уверенности и терпения. — Можно удивляться, можно восторгаться, — ответил кантабров но это действительно засада для римлян, созданная в тот год, когда я привел вас к монастырю. После случившегося стали подозревать, что именно я привел отряд римлян. Подозревая, меня отстранили от преследования твоей группы, — принципал, — но в погоню бросилось много народа. Дорого обошлось племени это преследование. Наши воины не были подготовлены к твоей тактике борьбы. Выкашивали вы их целыми рядами и выскользнули. Тела четверых твоих парней привозили в монастырь для показа и уверений в храбрости и мастерстве наших воинов Когда же отряд римлян ушел все-таки золотом, взялись за меня, но доказать ничего было нельзя. При допросе на круге старейшин я утверждал, что был на охоте. Боялся я одного. Кто-то из римлян мог попасть в плен раненым. И подпыткой показать на меня, один из наших старейшин, проведя расчеты, уверил остальных, что все золото не могло быть унесено римлянами. Часть его зарыта в северных отрогах Пиренеев, учредили две кочующие заставы на случай возвращения римлян. Меня включили в один из отрядов простым воинам, показывая этим, что они снимают с меня ответственности. Отряды прочесывали образ Пиренеев непрерывно, зимой и летом. Люди уставали, начинали нервничать, недовольство искусно направлялось в мою сторону. Было нелегко. Каждые пять лет состав людей менялся. Я же решением старейших непременно оставался в отряде. Упорство и настойчивость старейшин были вознаграждены. Через девять лет появился первый отряд из восьми человек. Наш командир, не попытавшись даже выследить маршрут римлян, оринулся в бой. Началось... Взаимное избиение. Среди римлян я узнал двух твоих ребят. Один такой рыжий, костистый, меч держал в левой руке, второй — пониже ростом, но мощный, руки длинные, сам из себя — черный, смуглый. По описанию ты, принципал, должен их вспомнить. Уже вспомнил. Они умели сражаться. Сначала наши лезли вперед в рукопашную, но к концу дня... Предпочитали держаться подальше. Осталось в наших в строю только восемь человек, у них пятеро, Рыжий был ранен. Он хотя и стоял в строю, но держался из последних сил. Теперь они прорывались назад, мы же их не пускали, зажгли сигнальный костер и ждали второй отряд. Утром подошел второй отряд. Римляне поняли, терять кроме жизни нечего, встали в строй. Держались они долго. Мы не успевали своих относить. Черный твой парень все время рыжего прикрывал, а когда упал последний воин из их группы, выхватил кинжал и всадил рыжему в левый бок, прямо в сердце, а себе перерезал горло. Стоим мы, озираемся кругом, осталось нас из пятидесяти человек только двадцать, и римляне все мертвые лежат. Одни вопросы — куда шли? Кто из римлян знал место клада, почему не проследили? И ко мне. Я говорю старейшинам, все вопросы командиру, его назначили, ему доверили, с него и спрашивайте. Поставили новые заставы, меня опять не забыли, жизнь снова потекла в прежнем русле, ждали долго, целых шесть лет. И снова римский отряд с той же целью двинулся по тому же маршруту. На этот раз шесть человек, и среди них один твой, шрам у него через все лицо. Команда была жидковата, но хитра. Обнаружив отряд, наш командир решил проследить его путь до местонахождения клада. Но что-то рано остановились они на ночевку. К утрам установили. Нет их, ушли. Каким образом они нас обнаружили, не знаю, но только в ночь подались назад. Догнали мы их только через двое суток недалеко от Большой Римской дороги. Они заняли возвышенное место, разложили костер опасности и тревоги, решили ждать помощи. Твой парень, — принципал, — молодец, все время держался впереди, удары принимал на себя, работал с царистой. К царисте наши воины непривычны, а потому покосил он много. Народ набрали в последнюю заставу лютый, злобный и очень глупый. Их натравливали на меня, и когда твой парень из них трупы делал, я их не остерегал. Такое называется скрытой местью. Признаюсь, мне их и сейчас не жалко. Твой и еще один парень были убиты, остальные паслись. Смотрим, со стороны дороги конные поспешают, их немного, но и нас только половина осталась, до да каждый третий ранен, подались мы за соседний холм к узкой тропе, где конным не пройти. Ночью вернулись, своих покоронили и опять ни с чем остались, тайну не раскрыли. Заставы оставили, ждали еще десять лет, но старейшины проявили удивительное упрямство и дождались. Наш кабан просто задрожал от радости, а мы все трое растерялись, когда установили, что вас только трое. Как вам удалось проникнуть так далеко в горы? В предгорьях промышляет шайка, человек пятнадцать, все конные. Пытались мы на них надавить, но они быстро дали понять, что с ними лучше дела не иметь. Четверых мы похоронили и отошли в горы. Долго думали, как вам удалось их обмануть, пройти незаметно. Конец файла номер двадцать один.